Глава 6 Смерть отца. Не хочу говорить. Всю зиму я учился говорить. С утра, едва проснувшись, я громко произносил шесть слов, которые Иван Иванович завещал мне произносить ежедневно. Кура, седло, ящик, вьюга, пьют, абрам. Как это было трудно и как хорошо... «Как не похоже», — говорила эти слова сестра. Но я был настойчив. Точно заклинания, которое должно было мне помочь, я повторял их по тысяче раз в день. Они мне снились. Я представлял себе какого-то загадочного Абрама, который сажает куру в ящик и уходит из дому в шляпе и несет на плече седло. Вьюга, пьют. Язык мой не слушался, губы чуть двигались. Сколько раз я готов был побить Саню, которая невольно смеялась надо мной. По ночам я просыпался в тоске и чувствовал. «Нет, никогда я не научусь говорить. Навсегда останусь уродом», как однажды назвала меня мать. Но в эту же минуту я пробовал сказать и это слово. «Урод». Я помню, как это удалось мне наконец. И я уснул счастливый. Иван Иванович велел мне учиться говорить, не двигая руками, чтобы отстать от той привычки глухонемых, которая уже довольно прочно во мне укоренилась. Положив руки в карманы, я глазами показывал на что-нибудь, на окно, на печь, на ведра, и громко, по слогам произносил это слово. Почему-то ударение мне не давались, я еще и до сих пор ставлю неправильные ударения. День, когда, проснувшись, я не сказал шести заветных слов, был одним из самых печальных в моей жизни. Петровна рано разбудила нас в этот день. Уже и это было очень странно, потому что не она, а мы обычно приходили к ней по утрам, топили печку, ставили чайник. Она вошла, стуча палкой, и остановилась перед иконой. Она долго бормотала что-то и крестилась. Потом окликнула сестру, велела зажечь лампу через много лет взрослым человеком я как то увидел в детской книжке бабу ягу это была та же петровна бородатая сгорбленная, с клюкою но петровна была добрая баба яга а в этот день в этот день тяжело вздыхая она сидела на лавке и мне показалось даже что слезы катятся по ее бороде слезай санька — сказала она. — Иди ко мне. Я подошёл. — Ты уже большой, Санька. Петровна погладила меня по голове. — Вчера от матери письмо пришло, что Иван заболел. Она плакала. — Очень дюже заболел он в тюрьме. Голова у него распухла и ноги. Пишет, что не знает, жив он теперь или нет. И сестра заплакала. «Что делать, Божья воля?» Сказала Петровна. «Божья воля!» Повторила она с какой-то злостью и снова подняла глаза на икону. Она сказала только, что отец заболел, но вечером в церкви я понял, что он умер. Вечером Петровна повела нас в церковь, чтобы мы помолились во здравии, как она сказала. Очень странно, но, прожив в деревне три месяца, я почти никого не знал, кроме нескольких мальчишек, с которыми катался на лыжах. Я никуда не ходил, стесняя своей немоты. И вот теперь, в церкви, я увидел всю нашу деревню. Толпу женщин и стариков, бедно одетых, молчаливых таких же невеселых, как мы. Они стояли в темноте. Только спереди, где протяжно читал Поп, горели свечи. Многие вздыхали и крестились. — Господи помилуй, — без конца повторял Поп. Изо рта у него шел пар, а из кадила, которым он помахивал, синеватый дымок. И мне казалось, что все, так же, как и я, не молятся а просто смотрят на этот дымок, как он поднимается струйками, кружится и несется вверх, к синему замерзшему окну. Должно быть, я забыл об отце. Но вдруг Петровна сердито толкнула меня в спину. До сих пор не знаю за что. И в эту минуту я вспомнил его и понял, что он умер. Все вздыхали и крестились, потому что он умер. И мы с сестрой стояли здесь, в темноте церкви, потому что он умер. И Петровна сердито толкнула меня, потому что он умер. Мы стоим и молимся во здравии, потому что он умер. Петровна взяла сестру к себе, а я вернулся домой и долго сидел, не зажигая огня. Чёрные тараканы, которых бабка нарочно, на счастье, принесла к нам, шуршали на холодной плите. Я ел картошку, И плакал. «Умер, и я его никогда не увижу. Вот его выносят из присутствия, из той комнаты, где мы с матерью подавали прошение. Я перестал есть и стиснул зубы, вспомнив этот холодный голос и руку с длинными сухими пальцами, в которой медленно качались очки. «Подожди же, я тебе отплачу». «Когда-нибудь ты будешь мне кланяться, а я отвечу. Голубчик, суд разберёт». Вот гроб несут по коридору, а мимо пробегают сторожа с бумагами, и никто не видит, не хочет видеть, что его несут. Только тётя Даша идёт навстречу в длинном чёрном платке, как монашка. Идёт и крестится, и плачет. Но вот мы останавливаемся, кто-то стоит у дверей, гроб качается на руках и опускается на пол. Мать кланяется, и я вижу снизу, как дрожат у нее губы. Я опомнился, услышав свой голос. «Должно быть, у меня был жар, потому что я нес какую-то бессвязную чепуху». Ругал себя и почему-то мать, и, помнится, разговаривал с Иваном ивановичем хотя отлично знал, что он давно ушёл, и даже что его следы держались в поле только два дня, а потом их завалило снегом. Но я говорил, громко и ясно. Я говорил, я мог бы теперь рассказать, что произошло в ту ночь на понтонном мосту. Я доказал бы, что нож мой, что я потерял его, когда наклонялся над убитым. Поздно. Опоздал на всю жизнь, и уже ничем нельзя помочь. Обхватив голову руками, я лежал в темноте. В избе было холодно, ноги застыли, но я так и не встал до утра. Я решил, что больше не стану говорить. Зачем? Все равно он умер, и я его никогда не увижу.